«Может, кто-нибудь что-то видел?» Тулин приближается к ведущей в ротонду винтовой лестнице, звонит ее мобильник, но она не включает прием, чтобы не терять времени и спускается по крутой лестнице. Хес следует за ней. «Нет, не надо, мы ведь нашли этому объяснение. И в отделе считают, что нам следует заняться еще не раскрытыми делами и не распыляться на дела уже раскрытые. Вот об этом-то нам и надо поговорить». «Да погоди ты минутку, черт побери!» Тулин уже спустилась в пустынную ротонду, но Хес схватил ее за плечо, отчего ей пришлось остановиться. Сбросив его руку, она замечает в ней папку с кратким изложением дела Кристины Хартунг. Тогдашний анализ показал, что на орудии, которым Линус б е й к е р расчленил тело Кристины Хартунг, не осталось следов костной пыли, а следы ее крови остались.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 Если это имеет значение, на сей факт тогда наверняка указали бы. Ты так не думаешь? Тогда это не было важно, но не исключено, это имеет значение теперь, когда найден отпечаток. Входная дверь распахнулась, и вместе с холодным вихрем в ротонду ввалились два хохочущих субъекта. Один из них Тим я н с о н высоченного роста солидак, которого, как правило, сопровождает его напарник Мартин Рикс. Янсен пользовался репутацией крутого сыщика, но Тулин знала его, прежде всего, как мужского шовиниста. Она прекрасно помнила, как зимой на тренировке по боевым искусствам он прижался к ней и стал тереться о ее лобок, а отпустил, только когда она врезала ему локтем в солнечное сплетение. Кстати, именно Янсену вместе со своим напарником удалось получить признательные показания преступника по делу Кристины х а р т о н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 «Но тебе обязательно надо поговорить с твоим шефом и решить, как действовать дальше», сказал он, выдержав ее взгляд. Найи не хотелось говорить ему об этом, но после визита к Магнусу в Глострубской больнице она сама зашла в базу данных и перечитала дело Хартунг. Просто чтобы увериться, что в нем и вправду не было ничего, на что и следовало бы обратить внимание, в чем она лишний раз и убедилась. Впрочем, воспоминания о том, какую боль доставила родителям Кристина, их с Хессом недавний визит к ним домой, остались при ней. «Ты говоришь мне об этом, потому что наблатыкался в раскрытии убийства себя там в Гаге? Нет, я говорю это потому что... Тогда не вмешивайся!»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 Она слышит в трубке голос молодого эксперта, имя которого не может уловить. Тот скороговоркой описывает ситуацию. «Речь о мобильнике жертвы. Мы деактивируем его в телефонной компании, когда заканчиваем проверку, но это занимает несколько дней, и поэтому он все еще действует и пока может, скажи только что в сообщении».